Минуту спустя Ева Лотта была одета, а еще через минуту примчалась Каля. Андерс был уже там. «Что делать? Дядя Эйнер исчез, а мы его еще не арестовали». Сообщение Евы Лотты поразило друзей, как гром среди ясного неба. «Ну вот, я так и думал», — пробурчал наконец Андерс. «Совсем как весной. Помните, когда щука клюнула, а потом в последний момент сорвалась?» «Спокойно». «Не горячиться», — призвал Каля. «Да нет, не Каля, а знаменитый сыщик Блюмквист, который вынырнул вдруг и вмешался в разговор. Сейчас надо действовать планомерно. Прежде всего, произведем домашний обыск у Линдеберга, то есть у дяди Эйнера». На всякий случай Каля пошел проверить, не стоят ли Круг и Редик на своем посту на тротуаре. Но дозор, очевидно, был снят. «Постель не тронута, чемодан на месте», — отметил Калли, когда они прокрались в комнату дяди Эйнера. «Все выглядит так, словно он думает вернуться. Но, разумеется, это может быть и уловкой». Андерс и Ева лотта сидели на кровати и мрачно глядели перед собой. «Да нет, наверное, он не вернется больше», — сказала Ева лотта. «Хорошо, хоть мы драгоценности спасли». Каля шнырял по комнате, заглядывая во все углы и закоулки. Корзинка для бумаг. Ну, конечно же, азбука сыскного дела. В корзине лежали коробки из-под сигарет, несколько обгорелых спичек и старая газета, и еще целая куча мелких-мелких клочков бумаги. Кали свистнул. — Сейчас головоломку будем решать, — сказал он. Собрав все клочки, Калля разложил их на письменном столе. Андерс и Ева Лотта, заинтересовавшись, подошли поближе. — Ты думаешь, это письмо? — спросила Ева Лотта. — А вот мы сейчас и посмотрим. Каля перекладывал клочки. Получались слова «Ну, конечно, письмо». Вскоре головоломка была решена. Все трое нетерпеливо склонились над ней и прочли «Эйнар, дружище». Мы с Кривоносом все обдумали. Давай поделимся. Ты, конечно, вел себя как свинья, и будь у нас побольше времени, мы бы выжили из тебя все целиком. Но мы решили давай делиться. Так лучше для всех нас, а особенно для тебя. Надеюсь, ты понимаешь. Но помни, никаких штучек. Вздумаешь нас опять водить за нос? Живому тебе не быть, так и знай. В этот раз играем без дураков. Ждем тебя у калитки». «Живо давай сюда со всеми побрикушками, и мы тут же уберемся подальше». «Артур». «Так, жулики опять спелись», — Каля нахмурился. «Но побрякушки им придется поискать». «Интересно, где их сейчас носят», — сказал Андерс. «А что, если они удрали из города? И уж, наверное, злые, как собаки». «Вот, небось, головы ломают, куда исчезли драгоценности». Ева лота оживилась при мысли об этом. «А что, если пробраться к развалинам и посмотреть? А вдруг они еще там ищут? Тогда сразу напустим на них полицию», — горячо заговорил Андерс. «Хотя, как же они попадут в подземелье, если у дяди Эйнера нет отмычки?» «Да у таких типов, как Круг и не небось, в каждом кармане по отмычке уж будь спокоен», — сказал Калли. Он собрал все клочки в коробку из-под сигарет и сунул ее в карман. «Это улики, понимаете?» — объяснил он друзьям. Солнце палило немилосердно, и ребята быстро запыхались. Идти к развалинам обычным путем по тропинке они не решились. Боялись встретить жуликов. «Нехорошо, если они нас увидят», предупреждал Калли. «Еще заподозрят нас, а тогда держись». «Сдается мне, что этот Редик не из тех, кто любит, когда суют нос в его дела. «Держи и карман шире, так они нас и дожидаются», — возразил Андерс. «Небось, перепугались насмерть, когда увидели, что драгоценностей нет. Если, конечно, дядя Эйнер не повел их в другое место, чтобы обмануть». Нелегко достался друзьям подъем на пригорок, но иного пути не оставалось. Надо было карабкаться и ползти, цепляясь за кусты и камни. А тут еще эта жара». У Евы Лотте вдруг засосала под ложечкой. Она не успела поесть перед уходом, только сунула себе в карман несколько булок. Но вот, наконец, и развалины. Правильно они сделали, что не пошли по тропинке. Зато выбрались на площадку позади замка. Тихонько, прокравшись вперед, ребята осторожно выглянули из-за угла, нет ли опасности. Все было спокойно. Шмели жужжали, как обычно, шиповник благоухал, как обычно, дверь в подземелье была заперта, как обычно. Так я и думал, их и след простыл. Теперь всю жизнь буду мучиться, что мы не арестовали их вчера вечером, огорчился Андерс. «Надо спуститься в подземелье, посмотреть не осталось ли после них следов, распорядился Каля и достал отмычку». Ты управляешься с отмычкой точно заправский вор, произнес Андерс восхищенно, когда дверь открылась. Все трое разом ринулись вниз по лестнице, и в ту же секунду подземелье огласилось пронзительным криком. Это кричала Ева Лотта. На полу в погребе кто-то лежал. Это был дядя Эйнер, крепко связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту. В первый миг ребята хотели броситься на утек. Ведь дядя Эйнер теперь был их врагом. Но сейчас этот враг ничего не мог им сделать. Он умоляюще смотрел на них воспаленными глазами. Кали подошел и вынул у него изо рта кляп. Дядя Эйнер застонал. Негодяй, что они со мной сделали? О, Господи, руки! Помогите мне снять веревку!» Ева волота бросилась к нему, но Калли ее остановил. «Минуточку!» Он выглядел чрезвычайно смущенно. «Простите, дядя Эйнер, но сначала все-таки мы должны пойти за полицией». То, что Калли решился взрослому человеку сказать такую вещь, для него самого было совершенно непостижимо. Дядя Эйнер замысловато выругался. Потом опять немножко постонал. «Вон как! Значит, мне надо вас благодарить за это развлечение. Как я раньше не понял. Знаменитый сыщик Блюмквест. Ребятам стало не по себе от его стонов. «Какого черта вы тут стоите и пялите глаза?» — закричал он. «Идите тогда за полицией, щенки! Но попить-то вы могли бы мне принести?» Андерс побежал вовсю прыть к старому колодцу во двор и набрал железным ковшом чистой свежей воды. Дядя Эйнер прильнул к ковшу так, словно не пил сто лет. Потом снова застонал. «Ох, руки!» Калий не мог больше выдержать. «Если вы обещаете твердо, что не попытаетесь удрать, то мы, может, немного ослабим вам веревки на руках». «Обещаю все, что хотите», — поспешил заверить дядя Эйнер. «И вообще, даже бессмысленно пытаться, потому что если один из нас побежит за полицией, то ведь двое-то все равно останутся вас сторожить, и ноги у вас связаны». «Твоя наблюдательность достойна похвалы», — сказал дядя Эйнер. С большим трудом Андерс развязал веревку. В первый момент руки дяди Эйнера, наверное, заболели еще сильнее, потому что он долго сидел, раскачиваясь взад и вперед, и скулил. «Сколько времени вы так пролежали?» — спросила Ева лота дрожащим голосом. «Со вчерашнего вечера, прелестная сеньора», — отвечал дядя Эйнер, «причем благодаря вашему вмешательству». «Да, печально», — сказал Калли. «Простите, пожалуйста, но теперь мы все-таки должны сходить за полицией». «Может, сначала обсудим этот вопрос?» — предложил дядя Эйнер. «Да, кстати, как вы, черт возьми, ухитрились все разнюхать? Но так или иначе, драгоценности теперь у вас. А ведь самое главное в том и заключалось, чтобы они нашлись. Не так ли, господин знаменитый сыщик? Так почему бы вам не отпустить бедного грешника ради старой дружбы?» Дети молчали. «Ева, лотта, взмолился дядя Эйнер. «Ты же не допустишь, чтобы твой родственник попал в тюрьму».